Из-за них, так что вини, но доносилось до меня без связанными обрывками. Как бы то ни было, опасности этот человек похоже не представлял. Я включил фонарик, осветил свою голову сбоку и потыкая пальцем в район уха показал, что все равно ни черта не слышу. Мужчина закивал, поставил на землю керосинку и принялся шарить по карманам дождевика, извивая всем телом. И тут я почувствовал, что оглушительный рев вокруг резко стих. Так, будто вода в реке моментально ушла. Мне показалось, что я падаю в обморок. Мое сознание меркнет, и оттого исчезает звук. Уж не знаю, с чего я так решил, но на всякий случай напряг руки и ноги, чтобы не расшибиться о камне. Прошло несколько секунд, а я все не падал и чувствовал себя совершенно нормально. Лишь слабее различал шум реки. И только. «Я пришел тебя встретить». произнес незнакомец. На этот раз очень ясно и отчетливо. Покачав головой, я зажал под мышкой фонарик, сложил нож и спрятал обратно в карман. Похоже, денёк сулит немало сюрпризов. Что случилось со звуком? спросил я его. С чем? Ах, да, ты, наверное, чуть не оглох. Извини, но я уже убавил звук. Все в порядке. Да-да, конечно. Повторял он беспрестанно, кивая собственным мыслям. Река теперь журчала не громче полевого ручья. Ну что, идем? Добавил он, повернулся ко мне спиной и привычным шагом двинулся вверх по течению, светя себе подноги. Я зашагал следом. Убавили звук? Так он был искусственный? Прокричал я туда, где по моим расчетам должна была находиться его спина. Нет, отозвался он. Обычный природный звук. Но как вы убавляете природные звуки? – опишил я. Если говорить точно, я не убавляю, – сказал он. Я просто их отключаю. Сбитый с толку, я решил отложить разговор. Все-таки я здесь не за тем, чтобы приставать с расспросами. Я пришел выполнить заказ. А что там мой клиент вытворяет со звуками? Убавляет, отключает или перемешивает, как водку с лаймом? не имеет к работе ни малейшего отношения. И я продолжал идти в темноте, держа язык за зубами. Так или иначе, с отключенным звуком двигаться стало куда спокойнее. Я даже слышал, как на ходу поскрипывают мои сапоги. Над головой пару раз заскрежетало, словно кто-то поскреб булыжником о булыжником. «Кажется, сюда опять пробрались жабервоги», — сказал мужчина. «Я видел следы». «Потому и вышел тебе навстречу, мало ли что. Обычно твари сюда не суются, но иногда случается. Прямо напасть». «Жабервоги?» — переспросил я. «Я думаю, ты бы не очень хотел постречать на этой тропе жабервога». «Хе-хе-хе-хе», — сказал он и смачно захохотал. «Да уж, пожалуй», — поддакнул я. Жабервоги, Бандорлоги, что угодно. Стрячаться в кромешной темноте с тем, чего вида не представляешь, хотелось меньше всего на свете. Потому я и пришел тебя встретить, повторил он. Жабервогам, знаешь ли, палец в рот не клади. Вы очень любезны, только и сказал я. Через некоторое время впереди послышался шум, будто забыли закрыть кухонный кран. Водопад. В тусклом свете фонарика я не смог разобрать, но, похоже, очень большой водопад. Если бы не отключенный звук, грохотало бы, наверное, «Будь здоров!». Мы подошли к водной стене вплотную, и мне забрызгало все очки. «Это надо пройти насквозь», — уточнил я. «Да». И он без лишних объяснений растворился в стене воды. Делать нечего. Спохватившись, я поспешил за ним. «Слава богу, там, где мы шли, поливало меньше всего. Но все равно меня будто вколачивало в землю гигантским молотком. Очень мило, нечего сказать. Тут хоть три плаща напяливай. Не промокнув до нитки, в чертову лабораторию не попадешь. Я понимаю, что так, видимо, нужно для какой-то особой секретности. Но разве нельзя все устроить хоть немного гостеприимнее? Внутри водопада я поскользнулся и больно ушиб коленом. С отключенным звуком разница между тем, что должно звучать, и тем, что я слышал на самом деле, сбивала стопку. Что не говори, а водопад должен шуметь, как положено нормальному водопаду. Прорвавшись сквозь стену воды, я увидел небольшую в человеческий рост пещеру, а в ее дальней стене массивную железную дверь. Мой провожатый достал из кармана плаща нечто похожее на переносной калькулятор, вставил в щель замка, поколдовал над ним пару-тройку секунд. и дверь беззвучно открылась внутрь. «А вот мы и прибыли. Прошу». Он пропустил меня, затем вошел сам и запер дверь изнутри. «Ну что, натерпел с приключений?» «Ну, в общем, скажу я вам сущие пустяки, вы же все равно не поверите». Не выпуская из рук керосинки и не снимая капюшона с консервами, незнакомец захохотал странным, утробным смехом. «О-хо-хо-хо-хо!» Комната, в которой мы очутились, напоминала раздевалку бассейном. Просторная, ничего лишнего, шкафчики вдоль стены. В них все те же дождевики на вешалках, сапоги и очки, консервы, точь в точь, как у нас. Комплектов пять или шесть, не меньше. Все развешанное и расставленное в идеальном порядке. Я стащил с себя резиновое снаряжение, повесил на свободную вешалку плащ, поставил на полку сапоги и повесил фонарик на специальный гвоздик. Ой, ж извини, что доставил тебе столько хлопот, сказал мой спутник. Но знаешь ли, безопасность превыше всего. Приходится принимать меры. Там в темноте эти твари просто кишмяк кишат. Расслабишься хоть на секунду, костей от тебя не оставят. Жабервоги?、М、да. Он опять закивал. В том числе и жабервоги. Незнакомец провёл меня из раздевалки в кабинет, сбросил на конец дождевик. Я оказался невысоким, приятным на вид стариканом, не то чтобы полноватым, скорее приземистым и крепко сложенным, с жизнерадостным румяным лицом.